Восьмое. Денек выдался отличный. Небо было ясным, если не считать крошечного, как тряпочка-облачко. Оно одиноко висело наверху в голубом пространстве, словно заблудившийся маленький призрак из другого мира. Движение по реке уже шло полным ходом. Доктор Кронборг стоял на причале. На нем были светлый льняной костюм и соломенная шляпа. «Доброе утро, старший констебль», — приветствовал он. «Отличная погода для прогулки на катере, не так ли?» Он показал на удлиненный изящный моторный катер, обшитый красным деревом, пришвартованный между белыми пассажирскими пароходиками. У руля стоял молодой человек в матросской шапочке и щурился на солнце. «Сегодня со мной гость, Артур!» – прокричал доктор. «Старший констебль Гуннерсон из уголовного розыска. Он хочет проверить, хорошо ли мы себя ведем и следуем ли правилам. Молодой человек широко улыбнулся. Было заметно, что делает он это часто. Морщинки вокруг его глаз обозначились тонкими лучиками на загорелом лице. «Добро пожаловать на эру!» — крикнул он Нильсу. «Осторожнее, палуба скользкая!» «Какое утро!» — восхищенно воскликнул доктор Кронмарк, когда они вышли из входа в гавань. «А что, Артур, море и дальше будет таким же спокойным?» «Как зеркало, всю дорогу, доктор!» — заверил тот со своего места. «Этим мы обычно не избалованы», — заметил доктор. Артур прибавил ходу, и катер рванул вперед, как стрела. Они проплывали мимо шхерных лодок и прогулочных парусников. Народ махалом, а доктор в ответ размахивал шляпой. Такое ощущение, что они плыли на пикник куда-то на пляж, а не в неприступную тюрьму, где сидел самый опасный в стране убийца. «Потрясающий катер!» — прокричал Нильс Шкиперу. «Какая у него скорость?» Артур обернулся со своего места у руля и гордо рассмеялся. «Легко доходит до 20 узлов!» То есть до 37 семи километров в час. Они миновали большие острова, и перед ними до горизонта открылось море. Далеко впереди, в солнечном блеске, можно было различить бронсхольмен, невзрачную тонкую полоску суши. Но когда они оказались ближе, остров поднялся из воды и приобрел очертания а вскоре стали видны скалы, зелень и строение. У залива стояли рядом два одиноких больничных здания. Их попорченные погодой фасады отвесно спускались к воде. Слева от них стояло складское помещение с каменным причалом, где одиноко торчала старая рыбачья шхуна. Большая вывеска «Карантинная станция. Посторонним швартоваться сопрещено» была закреплена на скалистом камне у входа в заливчик. Шкиперу, похоже, было наплевать на причал. Сбавив скорость, он направился к одному из больничных зданий. Лишь только Нильс подумал спросить его, что это он делает, как заметил низкую арку в каменном фундаменте. Медленно-медленно лодка скользнула под ее свод, словно была проглочена большим ртом. На секунду вокруг них стало прохладно и темно, а затем они оказались в помещении побольше, в чем-то вроде лодочного ангара под зданием больницы. «Этот проход требует навыков бывалого капитана», — заметил Нильс, выбираясь на небольшую каменную платформу, обрамлявшую водную часть лодочного помещения. «Пустяки, если вода стоит низко», — ответил Артур. «А вот когда вода высокая и штормит...» «Необычное место», — пробормотал Нильс, оглядываясь. Солнечный свет просачивался сквозь оконца в каменных стенах и через арку, под которой они прошли. Кроме их катера внутри была пришвартована пара плоскодонок. Хлюпанье воды отдавалось эхом, как голоса метщихся духов. У Нильса было ощущение, что он находится в пещере. Старший констебль глянул наверх на балки и доски, составлявшие потолок помещения и одновременно пол больницы. В сумраке ему показалось, что он заметил вырезанный прямоугольник. Правильно ли я понял, что там наверху люк? спросил он. Доктор проследил за его взглядом. «Верно. Острое же у вас зрение». Пока Артур выгружал ящики с продуктами, Кронбург продолжил рассказ. «Раньше этим путем сюда попадали зараженные. Они доставлялись с кораблей на грибных лодках, а затем их поднимали на парусиновых люльках через люк в приемную наверху. Там больных погружали в ванну, раздев с помощью специальных захватов и режущих инструментов на длинных ручках. До заразных нельзя было дотрагиваться». Больничные дежурные были одеты в клеенчатую одежду и мыли руки уксусом. Правила гигиены были строжайшие. До некоторой степени персонал следует им до сих пор, вы заметите это. Здешние люди очень консервативны, это у них в генах. Я ничего не имею против такого настроя. Наоборот, бдительность, неукоснительное соблюдение правил и хорошо отработанные меры безопасности идеально соответствуют нынешней ситуации. Вы увидите это. Доктор поднялся по лестнице в конце платформы. Нильс последовал за ним. Они вышли с другой стороны больницы. После сумрака лодочного ангара свет казался ослепительным, и Гуннерсон приложил ладонь к козырьком глазам. «Где находится Хофман? спросил он. «В корпусе для обследований», — ответил доктор и показал пальцем в сторону здания двойника. «Там безопасность получше». Он продолжал объяснять, пока они шли вдоль залива. Это связано с прежней специализацией карантинной станции. Пациенты чумной больницы, той, куда нас сначала доставили, были действительно больны, и у них не имелось ни желания, ни сил бежать. В корпус для обследования помещали тех, кто не проявлял симптомов болезни, но должен был содержаться в карантине. Большинство из них были здоровые и сильные матросы, с нетерпением ждавшие возможности зайти в порт после долгого плавания. Если их не держали под строгим контролем, они сбегали. Кстати, знаете ли вы, что слово «карантин» происходит от итальянского «карантен», означающего «сорок дней». В 15 веке именно столько держали в изоляции корабли, прибывшие в Венецию, дабы удостовериться, что на борту нет зараженных чумой. Я и не знал. Но сейчас мы уходим от корпуса для обследований, заметил Нильс. Вы разве не покажете мне камеру Арнольда Хоффмана? «Скоро мы его навестим», — заверил доктор. «Но сначала я хотел показать вам остров, раз уж мы здесь. Это не отнимет много времени. Да и погода изумительная. Затем мы пообедаем в домике шефа. Я обычно так делаю, когда приезжаю сюда. Я попросил Артура известить на кухне, что со мной гость». Они покинули карантинную зону у залива и пошли по хорошо протоптанной тропинке, шедшей между валунов и небольших рощиц низкорослых деревьев и кустарников. Нильс удивился зелени, укоренившейся здесь, посреди моря. «Но деревьев тут немного», — пояснил доктор. «И дрова приходится возить из города. Такое сухое лето, как нынешнее, нужно завозить еще и питьевую воду. Ну и, конечно, продукты». «Сейчас, насколько возможно, мы пользуемся эрой, моторным катером». «Вот уж удача. Транспорт покрупнее, это Белона, старая раболовецкая шхуна. Что мы видели у причала?» Доктор привычно лавировал между валунами. Он шел быстрым легким шагом. Щеки над посидевшей бородкой порозовели, и он казался на 10 лет моложе, чем во время встречи с Нильсом в своей приемной. Высокомерие полностью исчезло. Он явно блаженствовал здесь, на острове. Нильс обратил внимание, что доктор все время говорил «мы», как будто относил себя к обитателям острова, хотя сейчас жил в городе, а его медицинская практика находилась на улице Ленигатон. Жилища работников располагались на некотором удалении от моря. Это были уютные, но в неважном состоянии домики, окруженные яблонями, огородиками и старыми скотными дворами с провалившимися крышами. Мужчина, копавший картошку, недоверчиво покосился на Нильса. «Сегодня нас посетил старший констебль Гуннерсон». — сказал ему доктор. Мужчина поставил лопату, снял фуражку и преувеличенно низко поклонился. А затем, не издав ни слова, продолжил выкапывать картофелины в диком темпе, как будто ему нужно было добраться до центра земли, а не до клубней. Местные не привыкли к посетителям, — объяснил доктор, когда они немного отошли. Для них незнакомцы — потенциальные носители заразы. Будьте снисходительны к их желанию держать дистанцию. Сколько работников живет на острове? — спросил Нильс. — Чуть больше двадцати. — Раньше их было намного больше. — А вы не знакомы с семьей по фамилии Викторсон? Доктор остановился и удивленно уставился на Нильса. — С чего это вы спрашиваете? — Вопросы сейчас задаю я, доктор. Кронбург рассмеялся. — Охотно вам отвечу. Никаких Викторсонов здесь давно нет. Но мне знакома эта фамилия. Муж был карантинным кучером, так это раньше называлось. Он давно умер, еще до моего появления здесь. Жена пережила его и умерла несколько лет назад. Она из тех, кто прожил здесь всю жизнь, ни разу не покинув остров. Похоронена рядом с мужем на здешнем кладбище. Мы, кстати, сейчас как раз рядом с ним. Небольшое кладбище лежало в зеленой низине и было обрамлено самыми высокими лиственными деревьями, какие Нильс видел на острове. Он попытался представить себе жизнь, в которой Бронс Бронсхольмен был всей вселенной. Угроза вынужденного переезда отсюда должно быть воспринималась как падение в бездну темного космоса. — У них были дети? — спросил он, глядя на надгробие Викторсонов, поросшее мхом. Имя мужчины почти стерлось, но имя жены можно было прочесть. — Сын и дочь, — медленно произнес доктор, глядя на надгробие. Оба перебрались в город, как только повзрослели. — Холмен немного может предложить молодым. Он повернулся к Нильсу, на его лице мелькали тени от листьев. «Ваши вопросы старший констебы удивляют меня. Они имеют отношение к вашему расследованию?» «Может, да, может, нет, пока не знаю», — ответил Гуннерсон. Они продолжили прогулку вокруг острова, миновав несколько небольших бухточек и выйдя к каменистому выступу, где тропинка заканчивалась, и им пришлось перебираться через валуны. Вдали, на самом высоком месте острова, была видна наблюдательная башня. Перед ними расстилалось море, сияющее и бесконечное. «Ну вот такой он, остров», — сказал доктор, когда они вернулись обратно на восточную сторону острова. «А теперь, надеюсь, нас ждет вкусный обед». Ниль вдруг почувствовал, как проголодался. Дом шефа оказался деревянным белым строением, в архитектуре которого чувствовалось что-то неуловимо военное. Когда-то он, конечно, выглядел красивым и респектабельным, но сейчас краска свисала клочьями, флагшток во дворе покосился, а на замшилой крыше недоставало нескольких черепичных плиток. Внутри ощущался неприятный запах, дом был явно поврежден сыростью. Стены при входе были из того же темного дерева, что и лестница с перилами. Нильс не мог понять, было ли дерево какой-то заморской экзотикой или просто-напросто потемнело от влаги и времени. В столовой висели портреты мужчин с серьезными лицами. Одни в военной форме, другие в костюмах. Важные персоны из прошлого карантинной станции», — предположил Нильс. Посреди комнаты стояла девушка-прислуга в белом переднике. Она сделала книгсон, опустив взгляд. «Добрый день, Марта!» — поздоровался доктор. «Вот и мы. Старший констебль и я. Будь добра, скажи начальнику карантина, что мы готовы садиться за трапезу». Они сели за покрытый скатертью стол. Тотчас появился худощавый пожилой мужчина, одетый в двубортный мундир с галунами, почти как у капитана корабля. Мундир был в пятнах, одной из латунных пуговиц не доставало. Доктор быстро представил их друг другу. Капитан Рап, наш начальник карантина, старший констабль Гуннерсон. Начальник, что-то неразборчиво пробормотав, сел. В дверной проем из кухни выглянула женщина постарше. Она передала супницу девушке прислуге с обветренными руками. Когда та наливала суп в тарелку Нильса, он почувствовал, что от нее исходит резкий запах. Доктор заметил его реакцию. «Работники до сих пор моют руки уксусом», объяснил он, когда девушка вернулась на кухню. Разумеется, это нисколько не помогает против бактерий, но старые привычки неистребимы. Суп был овощной, очень вкусный, но слишком пряный. Избыток специй тоже наследие прошлого, продолжал доктор. Сначала мне было трудно, но потом я привык. Зато никогда не простужался, пока жил здесь, несмотря на высокую влажность, холод и ветер. Это факт. Сколько времени вы работали карантинным врачом? Я приехал сюда 18 лет назад. В последние годы живу и работаю в городе, но Бронсхольмен остается под моим надзором. А вы, капитан Раб? Начальник карантина подскочил так, что суп выплеснулся из его ложки. Похоже, он был удивлен, что к нему обратились. «Сколько лет вы здесь проработали?» — снова приветливо спросил Нильс. Старик молча посмотрел на него водянистыми глазами. Доктор ответил за него. «Капитан Раб здесь уже много лет. Он был начальником карантина еще когда я сюда приехал. Не правда ли, Раб?» Тот невнятно пробурчал что-то в ответ. Есть какая-то потерянность в его взгляде, подумал Нильс. Слишком стар для такой работы. Но поскольку станция была в целом закрыта, заменить его не потрудились. Пока прислуга убирала суповые тарелки и вносила подносы со свиными отбивными, доктор с энтузиазмом рассказывал о славных годах на станции, когда в заливе на якоре стояли иностранные грузовые суда, а оба больничных блока были заполнены до отказа. «А сейчас забота только об Арнольде Хофмане, заметил Нильс и улыбнулся прислужнице, обносившей его соусом. При упоминании этого имени ее обветренная рука задрожала, и из соусника на тарелку старшего констабля закапал соус. Хофмане, повторил начальник карантина, подняв сонный взгляд от своей тарелки. Это было первым, что Нильс услышал от него за время обеда. На секунду установилась тишина. «Да. Только, вероятно, не совсем правильное слово». Сухо заметил доктор и вернулся к изложению славного прошлого карантинной станции. Капитан Рап ел отбивну тщательно пережевывая. Глаза его были пусты. Вскоре Нильс прервал рассказ доктора. «А вам приходилось, когда МТМе дело с чумой?» Доктор Кронборг улыбнулся, словно этот вопрос позабавил его. «Вы про то, что одно из зданий — чумная больница, а остров называется чумным?» «Нет, слава богу. Моряки привозили с собой уйму всякой гадости. Сыпной тиф, оспа, холера, испанка. Да, эта станция поистине оправдала себя. А чума? Нет». Доктор решительно покачал головой. «Хотя», — добавил он с шаловливым блеском в глазах, — «у меня до сих пор хранится небольшой запас серы, использовать которую я страшно боюсь». Окуривание серой применялось как эффективное средство дезинфекции в случае распространения чумы. Но ведь никогда не знаю, что еще может случиться. Если хотите знать мое мнение, то упразднение карантинной станции – большая ошибка. Вы не считаете, что она уже сыграла свою роль? Ни в коем случае, заявил доктор, не вдаваясь в пояснение. Когда обед закончился, начальник карантина поплелся из столовой что-то бормоча. Нель заметил, что на ногах у него домашние тапки. Это выглядело забавно в сочетании с мундиром. «Не порицайте его», — заметил Кронбург. «Ему же 74 года». «А теперь идем к Хоффману, не так ли?» — спросил Нильс. «Разумеется», — согласился доктор, поднимаясь. «Теперь к Хоффману». Снаружи корпус для обследования выглядел в точности так же, как чумная больница, если не считать решеток на окнах. Внутри вокруг стола сидели несколько охранников, Одеток столь же старые мундиры, как и начальник станции, но попроще. Мешковатые, плохо сидящие и с обтрепанными обшлагами. «Поношенная униформа бессмыслится сама по себе», — подумал Нильс. «Мундир должен быть в отличном состоянии, чтобы вызывать уважение у окружающих. Иначе лучше вообще без него». Один из охранников быстро спрятал что-то под столом, и по их виноватому виду Нильс догадался, что они играют в карты. «Это старший констебль Гуннерсон из криминальной полиции», — внушительным тоном произнес доктор. «Сегодня он пройдет к нашему пациенту. Надеюсь, не возражаете?» «Конечно, доктор», — хором ответили охранники. Двое из них поднялись и быстро встали по бокам Нильса. Связки ключей позвякивали об резиновые дубинки, закрепленные на ремне. «Тогда пошли», — сказал Кронборг. В сопровождении охранников Нильс и доктор миновали тяжелую дубовую дверь с несколькими замками и продолжили подниматься на второй этаж. С лестничных пролетов были видны спальни. Солнечный свет растекался по холодному деревянному полу и пустым железным кроватям. На самом верху, на третьем этаже, они прошли еще одну запертую дверь и, наконец, зашли в узкий коридор. Доктор повернулся к охранникам. «Будьте добры, покажите пациента старшему констеблю». Один из них отпер и потянул на себя дверцу люка в левой стене. Дневной свет устремился в проход, и стала видна решетка. Доктор отступил назад и жестом показал Нильсу, что можно подойти к ней. Гоннерсон увидел большую холодную комнату с побеленными стенами и высоко размещенным окном, изнутри забранным решеткой. Возможно, раньше это была комната для нескольких пациентов. Единственной мебелью служили нары, крепившиеся к стене двумя железными цепями. На нарах сидел широкоплечий великан, метров двух ростом, похожий на быка, с массивной головой и запущенной рыжей бородой. Он неподвижно уставился на какую-то точку в полу. Раньше у него было больше мебели, но он всю ее разломал. Тихим голосом произнес доктор. Вот там, за перегородкой, он указал на дальний угол комнаты, есть нужник. Четверо охранников крепко держат пациента, пока пятый выносит парашу. Нильсу пришел на память носорог, которого он однажды видел в Копенгагенском зоопарке. Апатичный, но стлеющий злобы внутри покрытого толстой шкурой тела. «Где же он пишет свои книги?» — спросил Нильс. «Там, где сидит. На нарах. У него есть доска для письма. Вот такая». Доктор кивнул одному из охранников, открывшему замок и выдвинувшему ящик под решеткой. «В ящик кладут то, что требуется. Еду, лекарства» доску для письма, книги и выдвигают к пациенту. Потом он может вернуть ее, задвинув назад. Нильс рассматривал ящик и заключенного по другую сторону решетки. «Неужели он пишет свои книги здесь?» — воскликнул он пораженный. «Конечно». Доктор повернулся к полке на стене и достал доску для письма и карандаш. Охранники выкладывают ему письменные принадлежности утром и забирают вечером. «Исписанную бумагу они хранят в комнате охраны, а я беру ее во время своих посещений». «И здесь он написал красный шарф?» «Красный шарф, убийство в полнолунии и другие бестселлеры», — подтвердил доктор. «Через сочинительство он дает выход своей агрессивности. И чем больше пишет, тем спокойнее становится. В последние годы приступы у него стали значительно реже. Ниль снова посмотрел на сидевшее на нарах чудовище, с виду безразличные к наблюдателям по другую сторону решетки. Прищуренный взгляд по-прежнему прикован к одной и той же точке на полу. Неужели это действительно Лео Брандер, автор популярных детективов? Трудно было в это поверить. Ниль вспомнил, что ему сказал доктор, вы совершаете обычную ошибку, отождествляя писателя с его произведениями. Он повернулся и спросил, бывают ли Арнольда Хоффмана другие посетители, кроме вас? «Нет. Визиты к нему запрещены, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь хотел его посещать. Вы обычно заходите к нему, или все контакты происходят через решетку?» «Я, естественно, захожу к нему вместе с охраной, обследую его, лечу, ведь я врач, а он в свое время нанес себе несколько повреждений. Но вам я не рекомендую заходить внутрь. Незнакомый человек может вызвать у него тревогу. Мне кажется, он уже начинает чуть-чуть беспокоиться». Нильс не наблюдал никаких признаков этого. У Хофмана был совершенно отсутствующий вид. Но, очевидно, доктору виднее. Если вы увидели то, что хотели, лучше, наверное, будет уйти. Разумеется. Каким облегчением было выйти наружу на солнечный свет и свежий соленый воздух? Поднялся небольшой ветер. Веревки, казалось, нетерпеливо постукивали о флагштоке. «Прежде чем мы вернемся в город, я хотел бы иметь полный список фамилий всех охранников, имеющих доступ к Хоффману, а также даты их рождения», — попросил Гуннерсон. «Это легко сделать», — согласился доктор. «Подождите минутку». Он пошел в дом начальника и вскоре вернулся с бумагой, которую протянул Нильсу. «Все они отличные профессионалы. Изоляция и контроль — это своего рода искусство, и никто не владеет им лучше, чем персонал карантинной станции». Нильс сложил бумагу и убрал ее во внутренний карман. Доктор повернулся к шкиперу, стоявшему на газоне перед домом начальника с сигаретой в руках. Старший констебль и я готовы отправляться. А я готов к отплытью когда угодно, доктор. Артур выбросил сигарету на землю и затушил ее носком ботинка, широко улыбаясь. Секунды позже доктор и Нильс прошли с задней стороны больничного здания вниз по лестнице к лодочному ангару, где Артур заводил мотор. Когда они уже были готовы подняться на борт, на лестнице послышались торопливые шаги. Нильс обернулся. По платформе к ним бежала девушка с шалью на плечах. «Подождите, доктор!» – запыхавшись, крикнула она. Доктор не проявил никакого желания слушать ее. Вместо этого он повернулся к Артуру и велел ему поторопиться с мотором. «Пожалуйста, позвольте мне поехать с вами в город!» – громко попросила девушка, пытаясь перекричать мотор. «У меня сегодня вечером выходной!» «Возвращайся домой, Мерта! Зло крикнул доктор и показал на лестницу. «Нечего тебе делать в городе!» Теперь Нильс узнал эту девушку. Она прислуживала им за обедом в доме начальника станции. Помещение заполнили бензиновые пары, и доктор закашлялся. Ну у меня выходной!» — повторила Мерта. «Мне нужно лишь кое-что сделать, и я вернусь обратно с Артуром!» Мотор уже мерно заработал, и шкипер приготовился отплыть. «Разве она не может поехать с нами?» Сухо спросил Нильс доктора, ведь в катере есть место. Девушка с благодарностью посмотрела на него и чуть приблизилась, словно бездомная собака, ищущая хозяина. — Ладно, — Сухо произнес доктор, — давайте уже отправимся, пока не задохнулись. Все трое поспешно забрались в лодку и уселись на скамьи. Доктор и Нильс лицом друг к другу, а девушка рядом с Нильсом. Катер медленно проплыл под аркой и вышел в бухту. Артур прибавил ходу и словно взлетел над водой. Девушка сидела лицом к носу лодки. Глаза ее были закрыты, она наслаждалась свежим ветерком. Нильс различил неприятный запах уксуса, исходивший от ее тела. Доктор сидел молча, морщась от недовольства. Солнечные блики вспыхивали на золотой оправе его очков. Гуннерсон, подавшись к девушке, попытался заговорить с ней, но та резко отвернулась, притворившись, что не слышит его. «В этот момент...» Ветер приподнял ее шаль, обнажив область возле ключицы. Мэрта тут же натянула шаль обратно на плечи, но за секунду Ниль смог разглядеть темные, почти черные синяки, скрывавшиеся под шалью. Во время плавания она сидела в одной и той же позе, с лицом подставленным ветру, неподвижная, как гальюнная фигура. Гальюнная фигура, носовая фигура, украшение на носу парусного судна. Устанавливалась на гальюн. Свес в носовой части судна. Когда катер подплыл к пирсу Треперен в Гетеборгском заливе, девушка уже вскочила на ноги. Артур еще толком не пришвартовался, а она уже спрыгнула на берег и бросилась бегом по пирсу и дальше между автомобилями и телегами. Доктор закричал ей вслед, но она быстро исчезла за углом на другой стороне улицы. — Куда-то явно торопится, — заметил Нильс. Кронбург озабоченно покачал головой. «Надеюсь, она вернется. Молодых так и тянет в город. Но на острове их жизнь надежна, а городской они ничего не знают. Для неопытной девушки дело может кончиться плохо». Артур придержал катер, и они сошли на сушу. «Ну что ж», — продолжил доктор на пристани, — «надеюсь, вы довольны своей поездкой на Бронсхольмен». «Это оказалось очень интересно. Так любезно было с вашей стороны взять меня с собой. Не стоит благодарности». Сердечно произнес доктор и протянул протянутую Нильсом руку. «Удачи вам в расследовании!» «Надеюсь, найдете след получше!» Внезапно он посерьезнел, подошел на шаг ближе к старшему констеблю и негромко произнес. «Кроме меня, вы единственный, кто знает об истинной личности Лео Брандера. Надеюсь, вы оставите это знание при себе». «У меня нет никаких причин раскрывать что-либо, имеющее отношение к расследованию», — ответил Нильс. Доктор, казалось, хотел сказать что-то еще, но, увидев такси, махнул водителю и быстро распрощался. Нильс отыскал свой велосипед, оставленный немного дальше на пирсе, поставил одну ногу на педаль, перекинул вторую через седло и покатил вдоль канала Стора Хонканален.